Глава 7. Девушка, прибежавшая последней, но первой упомянувшая про Ирку, продавщицу овощного глядела на мужиков с презрением. «Эй, вы!» — произнесла она гневно. «А еще мужчины называются. Болтуны, сплетники и лентяи. Задницу оторвать лень. Стоят, лясы точат. Вот сама и вези. Я бы и отвезла, но мы с сестрой и племянниками без машины сидим. Ее муж в городе». Если даже ему позвонить, он не раньше, чем через два часа приедет». И тогда Саша решился. «У нас с другом есть машина», – сказал он. «Мы отвезем». «Вот и отлично. Хоть один герой нашелся». И девушка начала быстро распоряжаться. «Мужчины, хватайте его за ноги и тащите, куда скажут». Местные не заставили себя просить дважды. Потеха продолжалась, они были рады немного в ней поучаствовать. Барон бежал впереди, показывал дорогу. Саша с девушкой шли сзади, наблюдали за процессом. «Только мы с другом дороги в больницу не знаем», предупредил Саша свою новую знакомую, любуюсь ее точеным профилем. «Интересно, она замужем или нет? Но уж друг у такой красавицы точно должен быть. А Саше очень бы хотелось, чтобы сердце девушки оказалось свободным». «Ну, это беда поправимая», улыбнулась девушка. «Дорогу я вам покажу. Хоть сама и не местная». Но так получилось, что мы два дня назад в больничку мотались, когда сестра сказала, что племянника змея укусила. Ого!» – поразился Саша. «Серьезно?» «Да не было там никакой змеи. В саду кусок шланга валялся. Вот ребенок об него споткнулся и упал. Поцарапался, огорчился, а шланг старый за змею и принял. Не очень сообразительный у вас племянник и сестра паникерша. Ему всего два с половиной года. Говорит, он еще плохо. Прибежал к матери. Ручку держит, плачет, про змею твердит, а показать, где болит не показывает. Вот сестра со страхой решила, что ребёнка змея укусила. Муж её был дома, он местный, так сразу и отвёз в больницу. Ну, там всё и выяснилось, и ребёнка поругали, и нам всем заодно объяснили, каково это занятых людей от дела отрывать. «А Иру из овощного вы откуда знаете?» «Она же у нас продавщица», – удивилась девушка. «Её все знают». «Кстати, будем знакомы. Меня Юлей зовут». «Очень рад знакомству». И Саша тоже представился. «А что касается Иры, то ее дом стоит напротив дома сестры. И окна моей спальни выходят как раз на окна ее спальни. Занавески она только на прошлой неделе повесила. А до этого я волей или неволей вынуждена наблюдать за всем тем, что у нее там происходило». «Значит, нашего знакомого вы у Ирины в гостях видели?» «И не его одного», — хмыкнула Юля. Ирина у нас дама любвеобильная. К ней разные кавалеры приезжают. Хотя так посмотришь, ничего в ней такого привлекательного нет. Толстая и вульгарная особа. А вот мужчины почему-то к ней липнут. Она и замужем несколько раз побывала. И любовников с молоду в большом количестве имела. И никогда у нее нет проблем с тем, как бы ей свободный вечерок провести. Бывают такие женщины, но их привлекательность лишь кажущаяся. «Стоит мужчинам разобраться, что из себя Ирина представляет на самом деле. Они тут же ее бросают. Я в этом уверен». «Не сказала бы», – с сомнением произнесла Юля. Но тут к ним подъехал Стас на машине. «Что случилось?» «Спасай пострадавшего». «Где пострадавший?» – спросил Стас. «Кого спасать?» Но, заметив, в каком состоянии находится Валера, поскучнел и скуксился. «Маринка меня убьет. Новая же совсем машина». «Родители её нам подарили. Случись чего скажут, что я нарочно машину загваздал. Сашка, если что, ты меня перед тестями прикроешь». Никого на свете не боялся Стас. А вот перед тестем и особенно перед тёщей робел «Прикроешь, да?» Голос Стаса звучал почти жалобно. «Расскажешь, как дело было. Скажешь, что я не мог поступить иначе. Или жизнь человека, или...» «Тут ведь не может быть какого-то выбора, правда?» Саша кивнул, хотя его как раз преследовали сомнения. те с тещей у Стаса были людьми с весьма своеобразными взглядами на жизнь. И им очень даже могло показаться, что жизнь какого-то там постороннего чудака никак не стоит испорченного салона новой машины. Вспомнив про этих своих родственников, Саша тоже помрачнел. Перед отъездом у него состоялся серьезный разговор с дядей и тетей, которые позвали Сашу к себе, чего в обычной ситуации делать избегали. «Ты поедешь с Мариной и ее мужем», – утвердительно произнес дядя. «Поедешь и станешь докладывать нам обо всем, что там происходит». «Вы чего-то опасаетесь?» «Всего», – заявила ему тетя Раиса. «Лично я опасаюсь всего». «С тех пор, как наша дочь связалась с этим человеком, мы с ее матерью ни одной минуты не провели спокойно», – добавил дядя Герман. «Но почему? Марина и Стас любят друг друга и...» откровенно Стас совсем не тот человек, которого мы бы хотели видеть рядом с нашей дочерью. Он не нашего круга. Ты видел его мать? Да, Стас нас познакомил. Она художница. Чокнутая, фыркнула тетя Рая. Блаженная идиотка. Раздает деньги нищим, а у самой в квартире мышь на аркане повесилась. И это я еще мягко выражаюсь. Но Стас совсем другой. Даже если он и не пошел в свою мамочку его дети могут унаследовать от этой особы бракованные гены». Саше совсем не понравился ее тон, да и весь разговор казался ему сомнительным. Но уходить было нельзя, ведь дядя Герман еще не высказался. А если не дать дяде Герману высказаться, то последствия могли растянуться на многие годы. Дядя Герман обладал удивительной злопамятностью ко всем, кто хотя бы однажды как-то посмел ему перечить. «А эти его братья! Вот уж асоциальные элементы!» Бродячие музыканты, попросту бродяги, грязные, вонючие, курят всякую дрянь и даже не сигареты. А запах, запах, и в таком обществе наша чистая девочка вынуждена теперь жить. Вы же подарили молодым квартиру. Квартиру, машину, оплатили ресторан и свадебное путешествие. Перечислить, что еще мы для них сделали. И делали бы и впредь, но у нас есть подозрения насчет Стаса. Мы считаем, что он женился на Марине из корыстных побуждений. Мы не вечны, а Марина – единственная дочь и наследница. Рано или поздно она станет очень состоятельной молодой женщиной. И мы не хотим, чтобы эти деньги попали в руки Стаса». «Я вас не понимаю. Это что за намеки?» «А я тебе сейчас объясню», – заявил дядя Герман. «Где-то месяц назад я разговаривал со Стасом. Сказал, что несколько лет назад имел проблемы с уплатой налогов и чтобы уйти от преследования, был вынужден все свое имущество переписать на дочь. «Это правда?» «Разумеется, нет», – воскликнул дядя с возмущением. «Или ты считаешь, что я похож на человека, способного уклоняться от обязательств?» «Зачем же вы так сказали?» «Мне было важно, чтобы Стас так считал». «Но зачем? Хочу вынудить его побыстрее сделать те шаги, которые позволят ему приблизить ту цель, ради которой он и женился на Марине». Другими словами, вы подозреваете Стаса, что его интересовала не Маринка, а ваши деньги. А разве у тебя такая мысль не возникла? Нет, они любят друг друга и... Я уже нанял детектива, перебил его дядя Герман, который ведет наблюдение за этим типом. Но оказалось, что я его недооценил. Как только Стас узнал о том, что можно не ждать нашей супругой смерти, что деньги и прочее имущество уже и так принадлежат Марине, Он тут же начал действовать. Буквально через неделю мы узнали, что он покупает домик где-то в страшной глуши. Уже, уже его купил. И что он увозит нашу Мариночку туда, где каждый новый человек будет как на ладони. Где мы не сможем приглядывать за нашей дочерью. Туда мы не сможем послать детектива. Всякий посторонний человек тут же вызовет вопросы и подозрения. А вот ты, ты не вызовешь. До Саши стала доходить, какую роль отвели ему любящие родители Марины. Но дядя Герман не стал полагаться на сообразительность Саши и сказал ему прямо. «Ты должен поехать и оберегать нашу дочь от всего, чтобы не затеял ее муженек». «Зачем же такие крайние меры?» – промямлил Саша, на что ему было сказано, чтобы он много не болтал, а больше слушал умных людей и делал бы то, ради чего его позвали. И вот теперь Саша пытался сообразить. Входит ли испорченный салон машины в перечень того, в чем он должен отчитываться перед своими строгими дядей с тетей? И должен ли он вообще перед ними в чем-то отчитываться? Поведение дяди с тетей вызывало в нем глухую неприязнь. Какие подлые игры затеял дядя со Стасом? Пусть он ему не верит, пусть считает охотником за преданным, но пусть держит свои мысли при себе, а не высказывает их вслух. Саша даже хотел сперва отказаться от предложения дяди но потом подумал лучше уж он, чем кто-то другой, кто станет впоследствии болтать языком. Дело дойдет до Стаса и не улучшит и без того напряженные отношения с родней жены. Конечно, Саша пообещал, что присмотрит за Стасом и Мариной, чтобы с последней ничего плохого в этом уединенном месте не случилось. Но про себя Саша полагал, что опасаться Марине следует кого угодно, но только не родного мужа. Ведь Стас любит свою жену, обмануться в его чувствах невозможно. От этих тяжелых мыслей его отвлек голос Юли. «Мы пришли». Саша очнулся, поднял голову и огляделся по сторонам. Стас уже давно уехал, увозя с собой пострадавшего Валеру. Путь до больницы ему вызвались показать двое местных мужичков, которые к тому же собирались транспортировать тело больного от машины до больничной койки, потому что надежды на то, что санитары появятся достаточно быстро, ни у кого не было. А Саша отправился с юлей и сейчас он уперся взглядом в самый жалкий из всех виденных им за сегодняшний день заборов. Это был даже не забор, а какая-то несчастная, кривоватая изгородь, наспех сооруженная из жердей и веток, принесенных из леса. Соорудили ее уже давно, многих в сгнили, другие просто куда-то делись, и теперь эта изгородь своими дырами так и взывала о помощи и милосердии. Присмотревшись, Саша понял, что и дальше дела обстояли не лучше. Деревья в саду были старые, непомерно разросшиеся. Часть веток сухая, другая кривая, лишь на некоторых зрели мелкие и неказистые плоды. Дорожка была до половины выложена колотым разноцветным кафелем, собранным после ремонта в городских квартирах и привезенным сюда в качестве подсыпки. Годился ли он для этих целей? Вряд ли. Уже в дождь на нем должно было быть очень скользко, а в мороз кафель превращался в настоящий каток. И все же хозяйка пристроила этот кафель, но потом то ли запал у строителя угас, то ли плитка кончилась. Дальше пошел старенький видавший виды рубероид. Этот материал не позволял траве разрастаться, но и вид парадного дворика не украшал. Все тут было сделано как-то наспех, как-то недоделано или сделано неуклюже. Во всем чувствовалось отсутствие крепкой мужской руки. Скамейка возле домика была, но поломанная так что усидеть на ней можно было только с большим риском для собственного копчика. Крыльцо наполовину деревянное, наполовину из оцинкованного листа, плюс какие-то проплешины, дырки, неровности. Дверь в дом была новенькой, но крепилась она к поеденному временем и жучком дереву сруба. «Небогато продавщица живет», – Юля хмыкнула. «Это ты так говоришь, потому что еще внутри не был?» «А что там?» «Дворец». Дверь была приоткрыта. Саша зашел внутрь и с первого же шага ахнул. Дворец не дворец, но что-то на него похожее. Хороший ремонт, дорогие обои, техника, мебель. Снаружи ветхая лачушка, внутри хоромы. «Так сразу и не скажешь!» «На это и рассчитано!» – кивнула Юля. «Ни к чему Ире, чтобы люди знали, сколько она зарабатывает. Она соседей в гости к себе не зовет. У нее только любовники бывают». А для них и старается. Пусть видит, что она не какая-нибудь дешевка. Дорого себя ценит. Значит, и подарки ей нужно приносить такие же дорогие. А вот двором, садом и огородом совсем не занимается. Не по сердцу ей это. В это время откуда-то из дальней части дома послышался призывный женский голос. «Котик! Котеночек! Ты где?» Юля с саши переглянулись. «Это она. Сюда идет». А хозяйка не унималась. «Валерик, где же ты?» Зазывно смеясь, звала она гостя. «Обиделся, что я так долго не выходила? Но я же специально тебя порадовать хотела. поди сюда, котик. Посмотри, что у твоей зайки есть для тебя красивого. Ты тут? И я тоже тут». Тяжелый бархатный полок откинулся, и в комнату вошла женщина. Была она уже не очень молода, но явно старалась произвести впечатление. На ней было длинное кимоно, На голове парик, который удерживали длинные деревянные шпильки, дама пыталась пародировать гейш, этих японских жриц любви. Но что хорошо японки то русской бабе за сорок – так себе. Полная грудь деревенской красавицы и ее толстая попа оттягивали тонкий шелт, заставляя его некрасиво бугриться и идти складками. К тому же роста продавщица Ира значительно превосходила самую высокую японку, оттого кимоно доходило ей лишь до колен а при движении позволяло лицезреть полные белые ляжки. «Ирина!» – женщина охнула. «Вы кто такие? А где Валера?» «Если вы про своего любовника, с которым сговорились избавиться от его матери, то он сейчас едет в больницу». Ирина очумело потрясла головой. Парик съехал ей на одно ухо и обнаружилось, что под ним у Ирины огненно-рыжие кудри. Крашеное должно быть. «Валера уехал? А почему? Он не сказал?» «Он очень раскаивается, что позволил вам уговорить его пойти на преступление против родной матери». Ирина молча уставилась на Сашу. «Ничего не понимаю. Ты кто такой?» «Я расследую случаи исчезновения людей, которые слишком часто стали случаться в вашей местности. Вы об этом что-нибудь слышали?» «Слышала», – кивнула Ирина, которая как-то вдруг сразу притихла и даже побледнела. «Или это слой пудры создавал такой эффект? Саша не мог окончательно решить, в чем тут дело. «А ко мне вы зачем явились?» – спросила Ирина едва слышно. «Это же вы посоветовали вашему любовнику избавиться от матери. Вы придумали, чтобы все дело представить таким образом, словно бы старушка пошла в лес да там и сгинула, заблудившись». Краски постепенно возвращались к Ирине, и стало ясно, что пудра тут ни при чем. «Кто сгинула?» – улыбнулась женщина. «Бабка Таня?» «Да она в этих местах родилась и выросла. Ни почем бы она не заблудилась». И тем не менее, первоначальная версия у следствия была именно такая. «Если расследования ведете вы, городские, тогда понятно», расхохоталась Ирина. «А если бы вы деревенских спросили, то все в один голос бы вам сказали. Всех пропавших забрала к себе лесная девка». «Да-да, я что-то про нее слышал. Но это же легенда, не так ли?» Пока люди пропадать не стали, Я тоже так думала. А теперь иначе считаю. И много народу пропало. Всего по нашей местности человек десять наберется. 10 Ничего себе. А Саша слышал лишь про двоих. И еще старик, у наследников которого Стас купил дом. Но можно ли считать старика добычей лесной девки? Его тело она с собой не забрала. Оставила на болотах у мельницы. Впрочем, зачем ей старик? Она до молодых и сильных мужиков охоча. И все эти 10 человек пропали без всяких следов? Тел их так и не нашли. Поэтому я и говорю, что лесная девка есть. Иначе как объяснить, что до сих пор пропадали лишь мужчины, молодые и здоровые? Был один старик, охотник. Правда, он не пропал, он погиб. Ну да, был, кажется. Нехотя признала Ирина. Но это исключение. Куда чаще пропадают молодые мужики. Я сама в числе пострадавших. У меня близкий друг пропал. и «И еще один. Соседи даже меня черной вдовой окрестили. Только я ни в чем не виновата. Если мужик в лесу заблудился и пропал, то при тут я?» «Но вы не отчаивайтесь, правильно? Насколько я знаю, у вас и без пропавшего друга полно друзей мужского пола». «А ты в мою личную жизнь не лезь?» – нахмурилась женщина. «Молоко на губах не обсохло, а туда же. Учить он меня вздумал». «Дело ваше. Живите, как хотите». Но убийство пожилой женщины вам с рук не сойдет». «Да кто кого убил?» «Ваш любовник фактически признался в совершении им злодеяния в отношении родной матери. А сделал он это по вашему наущению?» «Что сделал? Кто сделал? Какой конкретно любовник? Имя назови». «Вы не будете отрицать, что состоите в интимной связи с Валерием?» «Никогда правду не скрывала», — гордо сообщила Ирина. «Состою». И вы подговорили его избавиться от родной матери? Чтобы Валерка бабку Таню мать свою бы обидел? Да вы что? Он ее любит. А вы? А мне-то чего? Она ко мне не лезет. Я к ней в дом не напрашиваюсь. Живем себе. Она в горках, а я в Силена. Считай, что не пересекаемся. Значит, никаких разногласий у вас пропавшей женщины не было? Нет. А у Валеры? Надеялся он получить наследство после матери. «Так все и так его будет. Других детей у бабки нет». «Гражданка, напрасно отрицаете и путаете следствие. Ваш любовник звонил вам не далее, как час назад. Разговор записан. И в нем он прямо указывает на вас, как на сообщницу совершенного им преступления. И упрекает, что в случае чего отвечать придется не ему одному». «Так это он про свою жену говорит Она у него ревнивая, жуть. Если прознает, что мы с Валеркой снова снюхались, крышка ему будет». «Значит, это он свою жену так боялся?» «Она у него настоящая мегера. Чуть что – сразу в драку. Баба Таня на что боевая, а и то от невестки в деревне спряталась». «И как же вы не побоялись встречаться с женатым кавалером, у которого такая жена буйная?» От чего мне стесняться? Я с Валеркой еще прежде нее знакома была. И любовь у нас с ним еще в школьные годы случилась. Только его в армию забрали. А я дура тогда была». Не стала его дожидаться, с другими закрутила. Он пришел, на мне жениться не стал, Верку эту себе выбрал. Только старая любовь, она ведь не ржавеет. Что у него, что у меня в сердце теплилось. Встретились, было и вспомнили, поняли, что дров наломали и решили, что теперь у нас все иначе будет. А баба Таня была в курсе? Не знаю. Может, Валера ей и говорил, но я точно нет. И он тоже вряд ли потому что, когда она на днях в магазин заходила, то со мной приветливо поздоровалась и поговорила так, с усмешечкой. Но в целом хорошо, как со старой знакомой. Знай она про то, что у нас с Валерой снова любовь случилась, уж она бы меня пропесочила, что у живой жены мужа увожу. Как не претит бабе Тане ее невестка, а я еще хуже. Та хоть и стерва, но порядочная, а я оторви да брось, так она меня всегда называла. Нет. Для своего сына бабка жены, вроде меня, точно бы не хотела. Баба Таня сама рано овдовела, но всю жизнь память мужа чтила. Ни на одного мужчину так и не посмотрела после него. Как можно? У них же идейный брак был. Она секретарь комсомольской организации, он парторг у себя на заводе. Но у всех темперамент разный. Где уж ей с ее комсомольским воспитанием меня понять? А зачем баба Таня вообще в ваш магазин пришла? только чтобы с вами поговорить». Ирина как-то взбодрилась, словно почуяла хорошенькую сплетню. «Вот и нет, водку покупала». «Не может быть, баба Таня убежденная трезвенница». Сама глазам своим не поверила. И главное, долго еще так выбирала. Расспрашивала, какая лучше, какую на стол не стыдно поставить, чтобы почтенного гостя побаловать. Хотя взяла все равно самую дешевую. «Значит, не для себя брала». «Получается, что так. А что за гость? Кого она этой водкой потчивать собиралась?» Продавщица пожала плечами, но ее лицо набежала тень. На сей раз даже белая пудра и грим гейши не смогли ее скрыть. «Я не поняла. Валерик-то мой куда девался? Вы сказали, в больницу поехал. Что его туда понесло?» «Он к вам в нормальном состоянии пришел?» «Ну, как сказать? Дрожал, конечно. Мужики же все трусишки отчаянные». Вот и Валерка не исключение. Кто-то его вселено вместе со мной видел. Сказал ему. Он сразу и в штаны наложил, что тот человек его же не расскажет. Так в каком он пришел состоянии? На сильном мандраже пришел, если говорить честно. Трясло его от страха всего. Я ему воды налила, а сама пошла переодеваться. Музыку включила, чтобы в образ лучше войти. Ну, провозилась я порядочно. Не все сразу с гримом получилось. Да еще парик нужно было приладить. А он все время падал, зараза. Но я справилась. Выхожу, а тут вы стоите. А Валерика моего и след простыл. Саша оглядел комнату. Большой стол из темного полированного дерева украшали лишь три вещи. Вышитая шелком салфеточка, явно фабричного производства, массивная ваза богемского хрусталя и кружка с надписью «Босс». Если первые два предмета находились на столе с целью украсить интерьер, то кружка была чужеродным предметом. Из этой кружки он пил? Да, это его кружка. В кружке оставалось еще довольно много воды. Похоже, Валера сделал один, максимум два глотка. И ему резко поплохело. Где вы взяли эту воду? Как где? В кране. У меня, к счастью, вода в дом заведена. На колодец бегать не надо. И откуда вода поступает? Из скважины. Значит, подмешать к ней можно только уже после того, как вода окажется в доме. Что подмешать? «Ваш любовник не по своей воле уехал в больницу», – стал объяснять Саша. «У него случился сильный приступ желудочной колики, затем открылась рвота, а потом он и вовсе потерял сознание». «Что?» – растерялась Ирина. «Что такое?» «По всем признакам, у пострадавшего случилось сильнейшее пищевое отравление, а так как случилось оно после того, как он выпил воды, которую вы ему предложили» то я склонен предполагать, что вода в кружке содержит яд или токсин». Ирина выглядела потрясенной, но когда заговорила, выяснилось, что отнюдь не опасность, угрожающая здоровью или даже жизни ее любимого мужчины, взволновала эту даму. «Меня хотели отравить?» – вырвался у Ирины возглас «Почему вас?» «А как же? Вода текла из моего крана?» «Из моего! Живет в этом доме постоянно кто?» «Тоже я». Значит, отрава предназначалась для меня. Тот факт, что Валерка случайно оказался у меня и попросил воды напиться, преступник предугадать не мог. Такой поворот событий для Саши был неожиданным. Что же при любви обильности Ирины у нее могло накопиться много врагов? Но все равно подозрений с Ириной сыщик снимать не торопился. Валера попросил у вас попить. Или он точно сказал, что хочет воду? Не помню. Пить просил. «Почему же вы дали ему простую воду? не компот, не квас». «Еще чего придумали», – возмутилась Ирина. «Стану я на него добро переводить? Не принес? Так пусть воду из-под крана хлещет». «Вот, значит, как». «Да», – гордо выпятила грудь продавщица. «У меня только так. Даже кипяченый и то мужику не налью, пока он для меня чего-нибудь не сделает. Кипятить? Деньги на электричество тратить. Сырой обойдется». Теперь, Саше, стало понятно, почему при эффектных внешних данных, неплохой обстановке в доме и явном желании произвести впечатление на мужчин, Ирина, по сути, была до сих пор одинока. Если так относиться к своим мужчинам, то они у вас долго не протянут. Воды ей для мужика жалко кипяченой, скажите на милость. Но Ирина думала о другом. «Кто же меня погубить хотел? Галка стерва? Ну да». Она Ахмету заикалась чтобы он вместо меня ее племянницу в овощной поставил. Только он не согласился. Знает, если меня обидеть, то я и обидеться могу. И такое про его делишки в полиции порасскажу, что полетит он депортом в родной аул со своими липовыми документами быстрее сойки. Но у Галки с племянницей на двоих один мозг. Им бы ума не хватило отраву мне в кран плеснуть. Это же технический ум иметь надо, чтобы в мой водопровод пробраться. Тут явно мужик орудовал. Арсена, что ли, попросили? Он ахмета недолюбливает, а заодно и всех, кто на него работает. Ко мне опять же подкатывал, да я его отшила. Зачем он мне? Скупой, хуже наших мужиков». У Саши изначально и в мыслях не было, чтобы кто-то собирался отравить Ирину. И слушать ее версии ему быстро наскучило. И он сказал, «Так воду я у вас на экспертизу возьму». «Берите», – рассеянно откликнулась Ирина все еще занятая мысленным перебором тех, кто мог желать ее смерти. И ту, что в стакане, и из крана тоже возьму, для сравнения. «Да берите, берите скорее, что вам нужно», – раздраженно пробормотала Ирина, ни чуточки не убоявшись слова «экспертиза». «Берите и проваливайте, у меня своих дел по горло». Выйдя от продавщицы, Саша с Юлей переглянулись. «Не похоже, чтобы это она мужика отравила. Сначала неподдельно удивилась, что его в больницу увезли а потом сразу испугалась, что это ее отравить собирались. И когда я про экспертизу упомянул, и глазом не моргнула. Но все-таки есть что-то подозрительное в этой особе. Согласна, не все с ней ясно. Так не прогуляться ли нам до места ее работы? Продолжить, так сказать, наше расследование? Юля выразила полнейшее согласие и желание помочь Саше в поисках. И подозвав барона, успевшего за это время исследовать уже весь участок Ирины, Они направились к деревенскому магазинчику.